Глава третья. В новом облике. Яркая вспышка света, затем темнота. Она подпрыгнула и больно ударилась макушкой о мягкий потолок. Открыла глаза, но толком ничего не разглядела в полумраке. «С вами все в порядке, принцесса?» – спросили кого-то женским голосом. Глаза чуть освоились. Галина Петровна находилась внутри покачивающейся гигантской коробки. «Принцесса!» – настойчиво переспросила молодая женщина, наклонившись совсем близко к ее лицу. «Что вы ко мне лезете?» – вскинулась Галина раздраженно. «У вас есть какое-то понимание о личном пространстве?» Та ойкнула и извинилась. Галина отодвинулась подальше, насколько это возможно, в тесном пространстве, и оглядела спутницу. Женщина была одета в белое хлопковое платье, поверх которого сидел коричневый корсет. На голове у нее, непонятно каким способом, держался накрахмаленный чепец. Галина посмотрела на свои ноги, скрытые отвратительной пышной розовой юбкой, и стала соображать. Последнее, что она помнила, книгопад в библиотеке. Значит, вариант 2. Либо она умерла и попала в причудливый загробный мир, что маловероятно. Потому что существование загробного мира – выдумки религиозных фанатиков. Либо она получила серьезную травму на работе и сейчас находится в больнице под действием наркоза. Быть может, ей даже сделали операцию. И это яркие наркотические сны, вызванные анестезией. Она задумалась. Интересно, сколько компенсации она может получить от государства за производственную травму? Нужно подыскать хорошего юриста под тяжбам с работодателями на всякий случай. Розовая юбка переливалась перламутром. Она посмотрела на свои руки. Тонкие пальчики молодой девушки. Указательный украшает изящное колечко с синим камнем. «Эй, как вас там?» Галина обратилась к спутнице, та с готовностью ответила. «Френ, меня зовут Френ. Вы, верно, сильно ушиблись затылком, когда карета подскочила на кочке. Позвольте я взгляну». «Да уж, наверное», — пробормотала главбухша, осматривая себя по частям. «Глядеть не надо. Сидите на своем месте». Она высунула из-под юбки ножки в атласных туфельках с бантами и покрутила стопами. Совершенно непрактичная обувь. Какая безвкусица и глупость, покупать такую вычурную нелепицу. Эй, Френ! Да? А меня как зовут? Женщина посмотрела на нее с недоумением. Так принцесса Равена из Фэй? Дайте-ка я голову вашу ощупаю. Не надо щупать. Угрожающе заворчала Галина. Из Фей это фамилия? Ты моя служанка? Горничная, с небольшой обидой поправила Френ. Из Фей это значит, что вы из Фей родились там и выросли. Ну что ж, из Фей так из Фей, подумала Галина. И не такой дебет с кредитом сводили. Разберемся». Она отодвинула занавеску кареты. За окном разливался самый обыкновенный летний рассвет, совершенно не отличавшийся от привычного ей. Дорога была грунтовая и пустая. Ни тебе дорожных знаков, ни мусора на обочине, автомобилей. Впереди ехало несколько старомодно одетых мужчин на лошадях. Что творилось позади, из окна ей видно не было. Поспрашивав еще немного Френ, она выяснила, что кортеж у них небольшой. Их экипаж, за ним идет Фаэтон с Камергером, ответственным за брачную церемонию со стороны Фэй, небольшой дилежант с гардеробом принцессы, подарками и съестными припасами в дорогу, и десяток хорошо обученных воинов из личного состава короля. «О, на свадьбу едем!» – обрадовалась Галина. «Да, вам очень повезло. Говорят, принц – настоящий красавчик!» Френ захихикала, закрыв лицо руками. Лицо принцессы помрачнело ненадолго, затем снова приняло привычное, чуть надменное выражение. К слову, замуж в обычной жизни у нее было стойкое отвращение, но в воображаемом мире почему бы и нет, тем более если красавчик. Завидев убранную занавеску, с окном поравнялся молодой всадник на гнедой лошади. Он чуть наклонился, чтобы поймать взгляд принцессы, и многозначительно на нее посмотрел. «Что-то хотели, молодой человек?» – спросила у него Галина. Но тот пожал плечами и пришпорил коня, опередив карету. Спустя час Галина поймала себя на мысли, что время наркоза затягивается – а тело от отсутствия активности затекает по-настоящему. Она заёрзала на месте. «Так, дружочек Френ, а когда привал? Кстати, у меня есть что-то поприличнее, чем это». Она показала на свою фатиновую розовую юбку. «Странно, вы всегда очень любили это платье». «Конечно, у вас полно нарядов на любой вкус». «Отлично, подберем что-то нормальное на привале». Серенькая там или черненькая. Ну и чтобы вот это вот срам прикрыть как-то». «Срам — это вы про декольте?» — уточнила Фрэн. «Да-да, про оно самое. И тебе тоже бы задрапировать не помешало. На приличного человека работаешь, а не в хлеву. Дай-ка зеркало». Фрэн порылась в вещах и протянула принцессе зеркало. «Вашу Машу!» — воскликнула та, оглядывая свое фарфорово-белое личико, обрамленное темными завитыми волосами. Френ, а ты часом не помнишь, сколько мне лет?» «Как же помню! 25 марта исполнилось 18!» «Ха!» — хохотнула принцесса, пристально всматриваясь в каждую черточку своего нового облика.